Вода. Сабш поднял нас затемно. Западная часть горизонта уже тлела алым, но солнце еще не было видно. Точно так же тлели угли Донье, а кое-где, над не до конца прогоревшими поленями, поднимались и опадали слабые языки пламени. Куча дров, которую мы натаскали вчера днем, испарилась. Это означало, что Сабш не спал всю ночь, камлая над своим котелком с отваром. При этом выглядел проводник так, как будто отсыпался целые сутки, О себе я такого сказать не мог. Энергии, что переполняла меня после первой арома-процедуры, проделанной в начале трипа, не было. Наоборот, я чувствовал себя каким-то ватным. «Черт, Сапш!» — подтверждая мои мысли, проговорила Буги. «Что-то я не особо в форме после твоих травок». «Я тоже», — кивнул я и заставил себя сделать несколько шагов. Тело слушалось, но было такое ощущение, что я всего лишь джойстик, управляющий инородным механизмом. «Это пройдет» уверенно ответил Сабж. «Кроме того...» Он внезапно бросил в меня куском доски от бывшей крыши, и я, не успев сообразить, что делаю, ловко поймал обломок и удивился самому себе. ни хрена себе!» «Вот так-то!» — усмехнулся Сабж. «Кстати, неплохо бы через час выйти, если успеем добраться к вечеру до дракона...» «До перевала?» — вяло переспросила Буги. «Да, до перевала дракона. Мы в самой печени третьего круга ада, джентльмены!» И, между прочим, я пока не услышал ни слова благодарности. «Вообще-то», — сказал я, — «мне все еще хочется тебя прикончить». «Ты неблагодарная скотина, Макс. перекачанный она больно». Сабж с довольной ухмылкой махнул рукой. «Я повышаю тебя в звании. Ты неблагодарный хренов фельдфебель». Из-за заторможенности мыслительных процессов я не сумел быстро сориентироваться и выдать достойный ответ, а вот рука моя отреагировала сама собой, метнув Сабжа все тот же обломок доски. Сабж легко его поймал. Скорость реакции была в то утро, повышенной не только у меня. «Мальчики, а вы заметили, какое сегодня утро?» Лениво поинтересовалась Буги, приподнимаясь на локтях. Мы с Сабжем удивленно переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга, «Ты тоже это слышал?» боги осторожно уточнил Сабж, — «ты сказала, мальчики?» «Нет, наверное, ты сказала, эй, гребаные придурки, или вашу мать, грязные нигери, а мне просто послышалось». «Сапша, а пойти ли тебе в задницу?» — поморщилась Буги. «Хотя, если вам нравится считать меня тупой, оторвой вперед, мне перпендикулярно. Но, блин, капри дием, придурки, такое утро!» И мы решили ловить момент. Ведь на самом деле никто не считал Буги тупой, а вот оторвой да, конечно. И проявление с ее стороны каких-то нехарактерных для крутой девчонки черт, пусть на словах. А, впрочем, когда по многоцветному небу несутся рваные клочья практически черных облаков, и само оно кажется вогнутым в сторону земли, как будто пятка бога все же добилась своего. Только и остается, наверное, что ловить моменты и отхватывать от жизни кусок доступного, но редко замечаемого кайфа. «Да уж», — проговорил Савж, задрав голову, «утро и правда охренительное». Он бросил торопливый взгляд на буги и с усмешкой добавил, «мальчики, в синем круге, как и в любом другом, есть свои правила. Это как игра». Понимаете, соблюдай правила, и получишь шанс сорвать финишную ленту. Только ставки другие. Так вот, при условии соблюдения правил, этот круг считается самым безопасным. Территория за его границами мало чем отличается от той, что в круге первым Влажная духота, путаница лиан, высокая осока, мох на стволах. Эти джунгли — рай для сталкеров, потому что ни одна живая тварь здесь не водится. И есть всего лишь несколько опасных растений. Но, к сожалению, через каких-то 5-6 километров — Тропические леса уступают место низкорослым кустарникам с иголками вместо листьев. Большинство из них безопасны, и подцепить какую-нибудь заразу можно только поцарапавшись. Влажность стремительно исчезает, а вездесущий мох сначала съеживается до редких заплат, а потом и вовсе пропадает. Чем выше на горизонте вырастает щербатая горная гряда дракона, тем каменистее становится почва. Здесь трудно найти воду, но не это самое страшное. В третьем круге главное правило — «Не ступать на песок». Кстати, мы зовем этот круг кругом дюны, и если вам попадет в руки многотомное произведение Фрэнка Херберта, вы поймете почему. А еще мы зовем его «Маздамский круг», потому что все пространство под ногами изрыто пещерами, и если провалишься в них, это конец. Без вариантов. Там водится... Черт, я никому не посоветую познакомиться с обитателями этих пещер. Спастись от них невозможно, как от акулы или мурены, но они редко выползают наружу, так что, если идти только по каменистой почве, третий круг покажется самым безопасным из всех кругов эпицентра. Камня здесь много, и до самого дракона опасаться нечего, а там свои правила, свои условия, свои штрафные. Мы вышли рано утром, загрузившись под завязку, по большей части бурдюками и канистрами с водой. Кто знает, когда нам встретится источник, и будет ли его вода пригодна для питья. Кроме того, на этот раз мы обмотались тряпками, старались не оставлять ни кусочка тела открытым. Климат круга дюны непредсказуем, а погода здесь, если и меняется, то самым кардинальным образом. Тебя может испепелять солнце, а потом небо вдруг обрушивается секущим ливнем или дикие ледяные ветры сбивают с ног. Несколько раз здесь даже начинал идти снег. Короче, тронувшись в путь от заброшенной будки стрелочника, Мы были чертовски похожи на три мумии, обвешанные сосудами с водой и шотганами. Очень скоро тропическая растительность закончилась, лишь изредка встречались вездесущий дубовник и какая-то местная разновидность пальмы с дикими узкими листьями. Мы остались один на один с безжалостно палящим солнцем. Иногда удавалось передохнуть в тени огромных растений, напоминающих ощеренные иглами телеграфные столбы. Но тень от них была такой жидкой, что мы старались там не задерживаться. С каждой минутой становилось все жарче и жарче. Одежда, не успев пропитаться потом, мгновенно высыхала. А уж что творилось в наших глотках? И все же ни один из нас даже не прикоснулся к флягам. В таких условиях вода не утоляет жажду, а только выходит потом. Немного помогали какие-то опилки с привкусом ментола, который раздал нам перед выходом с нулевой сабж. Но чтобы они утоляли жажду, их нужно было пропитать слюной, а вот ее-то как раз и не хватало. Мы молчали, чтобы не открывать лишний раз пересохшие рты. Только во время одного из коротких привалов в тени неожиданного скопления телеграфных столбов Сабж спросил. «Помните Дюка Дырокола?» «Это который потерял проводника в синем круге?» лениво спросила Буги. «Ну да, его. Макс, ты, наверное, не в курсе, потому что это произошло года полтора назад, когда ты был на каникулах. Ну, короче, у него была, наверное, одна из самых больших групп, человек 8 или девять». Зачем нужно было идти такой толпой, я не знаю, но фишка не в этом. У них все как-то с ходу не заладилось, люди мерли чуть ли не на каждом шагу. А в синем круге Дюк потерял проводника. Говорит, все железо взбесилось тогда. Проводника, не знаю, кто с ними шел, завалило металлом. Сначала машины окружили группу. Проводник, я так думаю, решил оттянуть это дело на себя. В общем, его накрыло одной машиной, потом другой. От парня ничего не осталось но я не об этом хотел рассказать. Короче, после «Синего круга» у Дюка Дырокола в группе осталось три человека, не считая его самого. Разумеется, он решил идти дальше, ведь ни один дурак не вернется в «Синий круг» без проводника. А потом его нашла какая-то команда полковника, которую отправили снабжать нулевые. Дюку, ну, можно сказать, повезло. С головой у парня с тех пор совсем плохо. И все же он выжил и остался у полковника. Не может вернуться в эпицентр. Такое уже случалось. Но никто не может добиться от Дюка, что случилось с остальными членами группы, пережившими Синий Круг. Дюк твердил, что их забрала вода и начинал подвывать. А полковник уверен, что это была Капанта. «Твою мать!» — хором воскликнули мы с Буги. «Короче, к чему я веду? Если она и правда проснулась, я попробую провести вас стороной. Небольшой крюк, понимаете? Но это будет непросто». «Почему?» «Потому что...» — Сабж зажмурился, оглядываясь. Ветер мне не нравится. Наметает песок. Здесь следовало бы рассказать о копанте но я сделаю это позже. Слишком многое успело произойти, прежде чем мы с ней встретились. А эта история не о тварях эпицентра, а о тех, на кого они охотятся. Чем глубже мы уходили вглубь третьего круга, тем яростнее жарило солнце. Я чувствовал, как начинает закипать кровь в моих венах. Пот заливал глаза, так что приходилось все время смаргивать и вытирать за скорузлыми тряпками лоб. В глотке словно поселился целый выводок морских ежей. Но ноги, те самые ноги, что все еще казались мне чужими после травок сабжа, упрямо шли вперед. И вполне оправданной в данной ситуации усталости пока не наблюдалось. А самого сабжа жара вообще как будто не беспокоила. Ручают, что благодаря все тем же травкам. Горная гряда медленно вырастала на горизонте. Как всегда бывает на открытых пространствах, она казалась ближе, чем была на самом деле, и все приближалось. А с ней приближалась и тень. Мы шли по довольно широкой каменистой тропе, стараясь держаться как можно дальше от слепящей яркого песка. По моим приблизительным подсчетам, нам удалось пройти около четырех часов, сделав всего лишь один серьезный привал. Это было по-настоящему круто. Сап старик, скажи-ка мне, а мы не подохнем, когда доберемся до места? Что-то мне не нравится, как ведет себя мой организм». «Вообще-то, ему полагается изнывать от усталости, но я ничего такого не чувствую». «Подохнуть не должны», — вполне серьезно ответил Сапш. «Но спать будете крепко. Приготовьтесь, скоро придется бежать». Мы пошли еще осторожнее, прислушиваясь к своим шагам. Я шел первым и потому притопывал. И, услышав, как глухо отдался очередной мой шаг, рванул, что есть мочи. Буги и Сапш мгновенно рассредоточились и побежали следом. Гулкая эхо наших шагов означало, что подземная пещера в этом месте подходила слишком близко к поверхности. А значит, нас мог услышать кто-нибудь из случайно проползающих по своим делам ублюдков. Если это какая-нибудь мелочь, то бояться нечего, потычаться в каменный потолок и успокоиться. Но если бы нас учуял тот же Шерман, огромная сороконожка размером с бронепоезд, то не слишком толстый слой камня его бы не остановил. Стоило нам выскочить на опасное место, как что-то стало судорожно лупить снизу. Не настолько сильно, чтобы пробить слой камня, но достаточно настойчиво, чтобы мы почувствовали это ступнями и прибавили хода. Видимо, нас-таки заметила какая-то мелкая тварь. К счастью, такие близко подходящие к поверхности пещеры редко бывают большими. Это тянулось метров на пятьдесят, преодолев которые, мы замерли, стараясь не производить лишнего шума. То, что пыталось выползти на свет Божий из преисподней, еще некоторое время бесновалось, А мы терпеливо ждали. Буги и я с дробовиками в руках, сапш с пугающей ледяной искрой на дне зрачков. Когда дрожь земли унялась, он покачал головой пробормотал сквозь зубы. «Близко была, сука. Еще бы чуть-чуть и проломила бы». «Кто это был?» — спросила Буги. а хрен знает. Никогда таких не видел. Да я вообще-то не очень разбираюсь в этих детях подземелий. Вот Крафт, тот был большой специалист. Говорят, пару раз даже спускался вниз». Биолог же. Его сожрала три года назад белая сука. Тогда вообще вся группа полегла. Мы шли еще несколько часов. Солнце не унималось, как будто считало эту местность своей кухней, а нас, по всей видимости, наглыми тараканами. Вот и давило раскаленным тапком. Вообще-то, этот отрезок пути никто не преодолевал в один заход. Но мы по-прежнему не ощущали усталости. И хотя жара долбила нас не переставая, казалось, мы могли пройти еще столько же. А вот жажда начинало реально доставать. Опилки Сабжа больше не спасали. Глотку драло нещадно. Мы все чаще прикладывались к флягам, и это все меньше помогало. «Прикиньте, Нигас, вот мы тащимся по этому гребному санцепеку», морщич сказал Сабж. «А между тем, прямо под нами, метрах примерно в двухстах, огромное ледяное озеро». «Сабж, я тебе голову откручу», — пообещал я. «Нет, я серьезно, целое озеро темное, не знавшее солнца воды». «А я тебе помогу, Макс» сказала Буги. «Да, братцы», — не унимался проводник. «Этой воды какой-нибудь страны провинции третьего разряда хватило бы на год, а то и на два». Он подумал секунду и добавил. «Вот только по берегу ползают всякие многосуставчатые ублюдки. Прикинь, буге они ползают друг по другу». «Сапш». «А их слизь! Фу, она капает прямо в озеро! Нет, я бы не стал пить эту воду». «Но вот искупаться — это другое дело». «Буги, как ты считаешь, мы уже можем обойтись без проводника?» — поинтересовался я. «Да запросто. Говорят, кровь отлично утоляет жажду». «Я просто хотел вас приободрить», — вздохнул Сабж. Налетел из стих, короткий, как и кота, порыв ветра. Он не принес ни свежести, ни облегчения. Мы снова остановились, чтобы сполоснуть глотки. «Помню, отделали меня как-то скинхеды», — начала Буги, заворачивая крышку на фляге. «Тебя?» — не поверил я. «Ну да, меня». Их было человек 20, а я только что из бара выползла, пьяная в усмерть. Я так думаю, они не хотели сделать мне ничего плохого. Ну, знаешь, пьяная девчонка, юбка, короче, некуда. Хотя, они же скины. Кажется, даже орали что-то там свое. В общем, я, наверное, зря кому-то из них руку сломала. Или ногу, не помню. Ребята осерчали. физиономия мне разукрасили так, что даже вспоминать больно. Но самое обидное. Когда все кончилось, меня вдруг начало бить похмелье. Такой, знаете... «Вертолетная!» Картинка, конечно, та еще. Стоит пьяная девка, одежда порвана рожа в крови, шатается. Не хватало еще и проблеваться при всем честном народе. Там, правда, почти никого не было в два часа ночи. А может, и позже, не помню. Короче, пошла я вдоль стенки, и вдруг вижу фонтан. Ну, я в него, как была, так и залезла. Помню, лежу, а мне в лицо бьет струя холодной воды. Вот бы сейчас туда. «Нет, погоди, буги», — встрял Сапш. Я не понял, а чего до тебя скины-то докопались? У тебя же на лице написано, что ты исключительно чистый арийский геноматериал. Ну, во-первых, в тот момент на моем лице ничего прочитать было нельзя. А во-вторых, это было в Корее. И скинхеды были корейские. Надо же, вздохнул Сабж. Убирая свою флягу, я пытался сопоставить ощущения и воспоминания. Я точно помнил, что сделал пару больших глотков, а по ощущениям не пил как минимум полтора столетия. То ли каменистая тропа, которую выбрал Сабж, начала петлять сильнее прежнего, то ли заканчивалось действие трав, но мы шли все медленнее, и все медленнее перед нами росла горная гряда дракона. И все же она стала значительно ближе, закрывая уже половину неба гребнем разновысоких пиков. Да и тропа становилась все шире, оттирая в сторону песок. Временами замерев на мгновение, Сабж смело ступал на белые песчаные перешейки. Это значило, что песок просто нанесло ветром на камни. По сути, мы были уже в предгорье. Дорога все заметнее забирала вверх, становилось едва ощутимо прохладнее. Часто налетал ветер, и если бы не жажда, не оставлявшая наши мысли ни на мгновение, можно было немного расслабиться. А потом сапш вдруг остановился, неуверенно оглядываясь по сторонам. Сделал шаг назад, присел на корточки упершись в красное тело камня рукой, снова поднялся. «Что-то не так, Сабж?» спросила мгновенно напрягшиеся буги. «Не знаю» протянул Сабш. «Вроде все нормально, но что-то мне эта дорога перестала нравиться». «В каком смысле?» «Не знаю, что-то там впереди не то. Но я ни хрена не вижу, не могу разглядеть». сапш ты пару часов назад мог разглядеть долбанное озеро под ногами, на 200 метров, сквозь камень», — сказал я. Наш проводник молча прошел несколько метров вперед и вернулся. «Если честно, мне не только дорога перестала нравиться. Мне вообще почему-то перестало нравиться, что мы здесь сейчас стоим». «Думаю, нам стоит вернуться». «Вернуться на сколько?» — прищурившись, спросила Буги. «Не знаю», — пожал плечами Сапш. «Просто надо уходить, и как можно скорее». «Парень», — спросил я, «ты можешь объяснить толком, что именно тебе не нравится?» «Макс, я не знаю. Со мной такого никогда не было. Я либо видел впереди опасность, либо не видел. Либо знал, куда идти, либо нет. Но мне кажется, что аларм идет от той точки. В смысле, от той, которую я начал чувствовать после шляпников». «Ты же сказал, что разобрался в своей голове. Что сможешь вести нас нормально», — жестоко проговорила Буги. «И могу это повторить», — мотнул головой Сабж. «Говорю тебе, я с таким еще не сталкивался. Я просто знаю, что идти вперед нельзя. И оставаться на месте тоже нельзя. Возможно, я бы смог разбираться в таких приходах, но со мной такое происходит впервые». Сабж. «Буги, давай ты мне потом нотации почитаешь, хорошо? Надо уходить отсюда, мы спорим». Сапш резко развернулся и быстро пошел в пустыню. «Мне все это очень не нравится». Сквозь сжатые зубы пробормотала буги хорошо знакомым мне тоном. В голове сразу всплыла ее фраза, обращенная ко мне тогда на трассе. «Это точно, братик, у тебя и правда серьезные проблемы». Развернувшись и вскинув на плечи узел с бурдюком и флягами, она быстро потопала за проводником. Я тоже поднял свою ношу и пошел следом. И тут тряхнула в первый раз.